Часть вторая. Дуновение Фейдера. Днем солнце окутывало землю тусклой малиновой мглой. Ночью царили темнота и тишина, и лишь немногочисленные бледные звезды напоминали о созвездиях древности. Время текло неспешно, бесцельно, никуда не торопясь, и люди редко строили долговременные планы. Великий Маталам минул три эры назад. Великие мастера магии остались в прошлом, и всех до единого настигла более или менее бесславная кончина. Кто пал жертвой вероломства доверенной наперстницы? Кому затмил разум любовный дурман? Кого погубили интриги тайных кружков? Кого поразили внезапные страшные бедствия? Маги нынешней, 21 первой эры, большей частью обитали в тихих речных долинах олмери и Аскалеза. Однако немногочисленные отшельники забрались и на север, в страну Кац, в землю падающей стены и даже далеко на восток, в степи Шванг. В силу определенных причин Каковы выходят за рамки настоящего повествования, волшебники той поры являли собой довольно пеструю компанию. Когда они собирались дружески побеседовать, то напоминали слет редкостных и диковинных птиц, каждую из которых более всего заботило собственное роскошное оперение. Хотя в целом им и недоставало величественной пышности магов Великого Маталама, они отличались ничуть не меньшей капризностью и своеволием. Правда, многочисленные неприятные происшествия со временем заставили их подчиняться определенному своду правил. Свод этот, известный под названием «Монстритуция», Или менее официально голубые принципы нанесли на поверхность голубой призмы, хранящейся в укромном месте. В объединение входили самые прославленные маги региона. Ильдофанс единогласно провозгласили наставником и наделили огромной властью. Ильдофанс жил в Баумергарте. древнем замке о четырех башнях на берегу реки Ском. Наставником его избрали не только за приверженность голубым принципам, но и за уравновешенный нрав, порой граничащий с бесстрастием. Терпимость его вошла в поговорку. Сейчас он мог посмеиваться над скабрезными шуточками Дольче Лоло. а через минуту внимательно выслушивать соображения сурового чамоста, прослывшего закоренелым женоненавистником. Обыкновенно Ильдефанс представал перед коллегами в облике жизнерадостного мудреца с блестящими голубыми глазами, плешивой макушкой и клочковатой светлой бородкой. такая наружность располагала к доверию, которое Мак нередко обращал к собственной выгоде, так что эпитет бесхитростный применительно кильдефонсу едва ли был справедлив. В описываемое время число волшебников, соблюдавших верность голубым принципам составляло 22 человека. Несмотря на неоспоримые преимущества благопристойного поведения, какие особо живые умы Оказались не в силах Противиться искушению нарушить правила И время от времени устраивали хулиганские выходки Однажды они даже пошли На весьма серьезное нарушение голубых принципов Объектом этих шуток стал Риальто Которого иногда именовали великолепным Он жил в Фалу неподалеку от Вильды, в краю невысоких холмов и темных лесов на восточной границе Аскалеза. Неизвестно почему, но в кругу товарищей Риальто считался спесивцем и не пользовался большой любовью. Природа наделила его внешностью благородного и высокопоставленного вельможи, короткие черные волосы, суровые черты лица и непринужденные манеры. Однако Риальто не был лишён тщеславия, что в копе с надменным поведением нередко выводило товарищей из себя. Кое-кто из них даже демонстративно отворачивался в другую сторону, когда Реальто появлялся на собрании, на что тот реагировал с полнейшим безразличием. Ашманкур относился к числу тех немногих, кто искал общество Реальта. Он избрал для себя внешность ксарионского бога природы и являл миру бронзовые кудри и утонченные черты, которые, по мнению кое-кого из его товарищей, несколько портили чрезмерно румяные губы и, пожалуй, глаза слишком круглые и ясные. Побуждаемый завистью, иногда он, казалось, в точности копировал жманные манеры Риальта. Сам жманкор обладал ворохом навязчивых привычек. Задумавшись над чем-то, он щурился и теребил мочки ушей, а когда что-то его озадачивало, он принимался ожесточенно расчесывать подмышки. Подобные манеры... от которых он никак не мог избавиться, совершенно не вязались с небрежным опломбом. Он подозревал, что реальта посмеивается над его потугами, что лишь разжигала его зависть, которая и толкнула его на хулиганские выходки. В тот день волшебник Мун давал званый обед у себя во дворце, и теперь гости готовились расходиться. Они уже вышли в фойе и принялись разбирать плащи и шляпы. Реальто, с неизменной скорпулезностью, исполнявшей правила этикета, протянул Гортианцу сначала его плащ, затем шляпу. Гортианц, чья голова переходила прямо в массивные плечи, минуя шею, что-то буркнул в знак благодарности. Ашманкур, стоявший неподалеку, Воспользовался случаем и пустил в ход заклятия, увеличив шляпу Гортианца на несколько размеров. Когда вспыльчивый маг нахлобучил головной убор на макушку, он и провалился сзади почти до самых плеч. Спереди из-под полей оставался торчать один только огромный нос мага. Гортианц сорвал шляпу с головы и оглядел ее со всех сторон, Но аж Манкор уже снял заклятие, и с виду все выглядело вполне обычно. Гортиан снова примерил шляпу, и на этот раз она села как полагалось. Однако даже сей досадный эпизод мог бы пройти незамеченным. Если бы Ашманкор не запечатлел эту сцену в картинке, которую впоследствии распространил среди магов и прочих представителей местной знати, чьим расположением Гуртианс желал заручиться. На картинке красовался Гуртианс с торчащей из-под шляпы красной шишкой носа, а на заднем плане маячило насмешливо улыбающееся лицо Риальта. Последний был единственным, кто не получил экземпляр картинки, а рассказать ему о ней никто не подумал. И уж меньше всего к этому был склонен Гуртианс, чья ярость не знала границ и который теперь с трудом сдерживался при одном лишь упоминании имени Риальта. Ашман Манкор пребывал на седьмом небе от успеха проделки. Любое пятно на репутации Реальта могло лишь пойти на пользу его собственной. К тому же он обнаружил, что замешательство Реальта доставляет ему злорадное удовольствие. Эта шутка положила начало целой серии козней, которые превратились для Ашманкора в своего рода болезненную страсть. и целью всей его жизни стало полное и окончательное посрамление гордого Риальта. Узнав, что Риальта задумал обновить комнаты для гостей в своем дворце Фалум, Ашман Кор выкрал из коллекции Ауапалового ценный экспонат и устроил так, чтобы камень оказался прикрепленным к концу сливной цепи в новой уборной мага. Когда Ао прознал, какая судьба постигла его великолепный двухдюймовый опал каплевидной формы, он, как до него и Гуртианц, впал в бешенство и с ним едва не сделался припадок. В другой раз, когда Реальто экспериментировал с пузырями из светящейся плазмы, Ашманкур заставил один из них опуститься на бесценное дерево Аркесат которое Зилифант выписал с канопуса и тряся над ним как одержимый. Соприкоснувшись с кроной, плазма взорвалась и осыпала все вокруг осколками хрупкой стеклянной листвы, а жилище Зелифанта пропиталось неистребимым зловонным запахом. Зилифант немедля пожаловался Реальта хриплым и срывающимся от негодования голосом. Реальто прибегнул к сухой логике и привел Зилифонту ровно шесть неопровержимых причин, по которым ни один из его пузырей никоим образом не мог причинить такие разрушения. После чего он выразил пострадавшему свое сочувствие, но платить за нанесенный ущерб наотрез отказался. Возмущение Зилефанта подогрел Ашманкур, по секрету сообщившись тому, что Реальто якобы во всеуслышание грозился использовать злополучный Аркесат в качестве мишени. «Более того», — добавил Ашманкур, — «Реальто заявил буквально следующее, я цитирую, «От зелефанта постоянно исходит такой смрад, который забьет запах любой плазмы». На этом Ашманкор не остановился. У Гильдида был ручной обезьябр, к которому тот питал необыкновенную привязанность. Ашманкур, нацепив черную маску, черный плащ и черную шляпу, ничем не отличавшиеся от тех, что носил Реальта, похитил зверька и на цепи приволок его в фалу. Там он избил животное и привязал на коротком поводке между двумя стеблями крапивы, что еще больше усугубило страдания питомца Гильгеда. Последний, узнав обо всем от селян, примчался в фалу. Он освободил обезьябра, выслушал его горестные жалобы и набросился на реальта, предъявив тому неоспоримые доказательства его вины. Реальто категорически отрицал свою причастность к этому злодеянию, но разбушевавшийся Гельгет стоял на своем. «Будис недвусмысленно указывает на тебя», — вопил он. «Он утверждает, что ты угрожал ему и заявлял. Я Реальто, и если ты воображаешь, что получил хорошую трепку, то погоди, это была только разминка». «Что это такое, если не безжалостная жестокость?» «Ты должен определиться, кому веришь больше – мне или этой уродливой твари?» – отрезал Реальто. С этими словами он отвесил пренебрежительный поклон и, вернувшись в дом, захлопнул дверь. Гильгет выкрикнул ему в спину последний упрек. и покатил Будиса домой в тачке, обложенной шелковыми подушками. В итоге этого маленького недоразумения Риальто смог с полной уверенностью причислить к стану своих гонителей еще и Гильгеда. В другой раз ничего не подозревающий Риальто попал в просак благодаря самому обыкновенному стечению обстоятельств и вновь навлек на себя обвинения. Изначально Манкор не имел к этому делу никакого отношения, но позже раздул из него скандал и тем самым усугубил последствия.